«Научные страсти. Часть первая. Не опаздывай». «Семен, я говорю тебе это совершенно серьезно», — в голосе шефа зазвучали металлические нотки. «Работа займет у тебя 24 часа. Это крайне важный этап эксперимента. Чтобы ее сделать и сделать качественно, ты должен быть здесь к 9.00». Опоздание на 5 минут допускается, но если опоздаешь на 10 минут, поедешь домой, понятно? Дмитрий Петрович, а можно сделать так, чтобы работу начали лаборанты, а я, как приеду, сразу перехвачу инициативу? Дело не в лени, просто мне сложно приехать точно к 9.00, надо выехать в 5.30, что само по себе непросто. А вдруг маршрутка из-под носа уйдет или затор в метро? Ты знаешь, почему каждый парашютист сам укладывает свой парашют? Неожиданно спросил шеф. Знаю, типа, если плохо уложил и разбился, значит, самый виноват. Вот именно здесь то же самое. Очистка вируса, исходный элемент твоей диссертационной работы. От него пойдут все дальнейшие исследования. Если что-то сделал некачественно, все пойдет прахом, все твои эксперименты и исследования. Ты должен понимать свою ответственность и не имеешь права ни на кого ее перекладывать. Резюмирую, ты должен быть в лаборатории в 9.00 и все сделать сам. Это больше не обсуждается. Кстати, если боишься проспать, приезжай накануне вечером, переночуешь у меня и тогда гарантированно не опоздаешь. Да неудобно как-то, Дмитрий Петрович, я смутился. «Не люблю людей стеснять». «Неудобно, Семен, на потолке спать. Одеяло спадает», — парировал шеф. «Моя дочь сейчас у бабушки гостит, и большая комната временно свободна. Постелим тебе на диванчике, и ты нормально выспишься. Ну, это твое дело. Короче, выбирай день, когда приедешь». Я немного подумал. В воскресенье я работаю с утра, за вечер отдохну, лягу пораньше. «Давайте в понедельник утром». В 9.00 буду. Все, договорились, резюмировал шеф. Настраивайся, будет непросто. Но скажите на милость, как в воскресенье вечером можно лечь пораньше? Да, никак. После работы за мной заехали друзья. Мы пошли в кино, потом к ним в гости. В общем, я лег в половине второго ночи. Утром, вскочив как ужаленный, я бросил взгляд на часы 6:10. Надо успеть, и я успею. Бегом на улицу, такси до метро, галопом по переходам и эскалаторам и финальный прыжок в отходящую от Щелковского автовокзала маршрутку. Остановка, поселок, биокомбината, и я легкой трусцой бегу до нашего корпуса. Перепрыгивая через три ступеньки, несусь вверх по лестнице и, наконец, вваливаюсь в лабораторию, раскрасневшейся и запыхавшейся. Навстречу мне идет шеф и ехидно улыбается. Попытка была хорошая, но норматив не сдан. Мой руководитель смотрит на часы. Ваше время 9.20, товарищ спортсмен. Когда будет следующий забег? Дмитрий Петрович, ну что, вы правы, меня тут как этого, как мальчика какого-то воспитываете. Чувствую, что говорю лишнее, но меня реально захлестывает возмущение. Я же приехал работать, три часа сюда ехал. Если мне здесь целые сутки торчать, что изменит эти несчастные 15 минут? Семён. Будешь чай с пирожками. Светлана Владимировна вчера напекла. Ты небось еще и голодный примчался. Шеф смотрит на меня внимательно и серьезно. Э, -э буду? С удовольствием. Неожиданная смена темы сбила меня с толку, вся спесь куда-то улетучилась, и я чувствую себя полным дураком. Слушай меня внимательно, вещает шеф, прихлебывая чай из большой зеленой чашки. План действий такой. Ты приезжаешь к 9.00, естественно, голодный и уставший с дороги. К 9.20 ты уже перекусил, отдышался, и я начинаю тебе объяснять и показывать твою работу. Со всеми дурацкими вопросами, которые ты мне обязательно должен задать, это займет около часа. Таким образом, примерно в 10.30 ты сможешь начать. У нас с тобой 7 литров вируса, содержащей суспензии. Мы в нее добавим специальное вещество – Полиэтилен-гликоль. Перемешаем и начнем центрифугировать. В центрифуге 6 стаканов по 60 миллилитров в каждом. Значит, за один заход ты будешь обрабатывать 360 миллилитров. Делим 7 литров на 360 миллилитров. И сколько получаем? Правильно, получаем 19 циклов обработки. Часть суспензии ты, естественно, разольешь. «Самую гущу на дне бутылки мы использовать не будем и выбросим. Думаю, если 15 циклов обработки ты осилишь, это будет неплохо. Всю эту работу нужно обязательно сделать за один раз, поскольку вирус, знаешь ли, долгой возни не любит. Вот такая работа». «Господи, а я-то думал, у меня отлегло от сердца, а при чем тут сутки-то? Да я часа за четыре все сделаю». «Ты все торопишься, юный подаван. угоризненно покачал головой Дмитрий Петрович, и поэтому не задал самый главный вопрос. «Какой? Сколько занимает один цикл центрифугирования?» «И сколько?» 45 минут». Я быстро прикинул в уме, 45 минут умножить на 15 циклов — это будет где-то 11-12 часов. «Дмитрий Петрович, это примерно 12 часов», — радостно выпалил я. «Молодец, считаешь хорошо. Поэтому по математике ставлю тебе четверку», — прокомментировал шеф. «Почему тогда не пятерку?» — обиделся я. «Потому что ты не учел потерю времени на каждом взвешивании. Каждый раз перед началом центрифугирования ты будешь выравнивать на весах стаканы с налитой жидкостью». Кроме того, ты будешь уставать, причем чем раньше, тем больше. Ты будешь работать целые сутки без перерыва, даже ночью. Будешь делать ошибки, проливать раствор, устанавливать неправильные параметры на центрифуге. Где-то через 16-18 часов работы ты будешь похож на тупоголового вялого зомби. Твоя производительность катастрофически снизится. Это все тоже нужно учесть. «Подождите, мне в голову пришла мысль. Но ведь пока центрифуга будет крутиться, я могу поспать. Это же целых 45 минут». «Можешь», — ответил шеф, — «но ты быстро поймешь, что это плохая идея. Просто поверь мне. А теперь пойдем к центрифуге». Мы вошли в большую комнату, по всему периметру которой стояли центрифуги разного размера. «Твоя вот эта», — шеф указал на здоровенный агрегат в центре кабинета. «Знакомься, тебе с ней жить целые сутки!» Я уважительно похлопал по тяжелой блестящей крышке. Потрогал крутилки таймера и регуляторы оборотов. «Теперь внимание, Сёма!» Шеф серьезно посмотрел на меня. «После эксперимента я хочу увидеть тебя живым и здоровым, поэтому шутки в сторону. Смотри сюда!» Он достал из недра центрифуги шесть тонких пластиковых стаканов с полукруглыми донышками и положил их на стол. В центре стола были закреплены большие аптекарские весы с глубокими чашами, как раз под размер центрифужных стаканов. «Итак», — начал шеф, — «внутри каждого стакана нанесена риска на 60 мл. Сначала ты в каждый стакан наливаешь раствор до риски. Считай, что это грубая регулировка, понятно?» Я кивнул. Дмитрий Петрович налил в два стакана по 60 миллилитров воды и поставил их на весы. Одна чаша весов сразу опустилась вниз, другая поднялась вверх. «Теперь ты берешь вот эту пипетку», — продолжил шеф, — «и по каплям потихоньку начинаешь выравнивать чаши. Это тонкая регулировка». Дмитрий Петрович накопал в стакан пару капель, тот начал опускаться вниз. Шеф сразу добавил в другой стакан одну каплю, мгновение подумал и добавил туда еще маленькую капелюшку. Стаканы немного поколыхались и замерли в равновесии. «Круто!» — восхитился я. «А я так смогу?» «Сможешь!» — шеф одобряюще улыбнулся. «К концу 24 часов ты будешь делать это идеально, но поначалу каждое взвешивание у тебя будет занимать минут 20». Ты, кстати, не забыл, что стаканов не 2, а 6? Я грустно вздохнул. 20 минут на каждое взвешивание умножить на 15 циклов. Это еще как минимум 5 часов. Да, в общей сложности получаются сутки работы как ни крути. А теперь, Семен, давай подойдем к окну, позвал шеф. Смотри туда, что ты там видишь. Дмитрий Петрович указывал рукой на противоположную стену института, где на третьем этаже был выбит огромный кусок кирпичной стены. «Туда что? КамАЗ въехал?» «Допрыгнул до третьего этажа и проломил стену?» – предположил я. «Нет, Семен. Там в лаборатории стояла огромная ультрацентрифуга. Соответственно, и стаканы были большие, тяжелые, металлические, почти на 500 мл. Там тоже что-то центрифугировали» и, вероятно, решили не заморачиваться со взвешиванием, а налили раствор на глазок. Теперь давай считать. Допустим, общий вес стакана с раствором был около 1 килограмма. Ускорение при центрифугировании 100 тысяч же Сколько в процессе центрифугирования будет весить стакан? 100 тысяч килограммов? Я засомневался. Да, Семен, почти 100 тонн. Так вот, неуравновешенные несбалансированные стаканы весом по 100 тонн каждый на скорости 40 тысяч оборотов в минуту сорвались с креплений и разорвали центрифугу. Как чудовищные пушечные ядра, они разлетелись во все стороны и разрушили кирпичные стены. Отсюда ты видишь только пролом в наружной стене и не догадываешься, что внутри. А внутри там снесено все в радиусе десяти метров. Перегородки, потолок, даже пол разрушены в хлам, представляешь? Всех, кто стоял вокруг, просто размололо бы в пыльну. по счастью, включив центрифугу, эти недоумки ушли пить чай в соседнюю лабораторию. Никто не погиб, но этот корпус закрыли. Я ошарашенно хлопал глазами и молчал. Поэтому Семен ей сказал, что после этой работы хочу увидеть тебя живым, а для этого шеф многозначительно поднял указательный палец вверх. Ты должен приехать в лабораторию ровно к 9.00, выспавшийся, сосредоточенный и максимально мотивированный. Теперь понятно? Ага, только и смог, вымолвить я. Часть вторая. Реакторный зал. Время 23.30. Все сотрудники уже давно разбрелись по домам, последним собрался шеф. Я проводил его до двери. Перешагивая порог, он вдруг остановился и внимательно посмотрел на меня. «В принципе, ты все делаешь нормально, Семен. Главное, не торопись. Лучше сделай меньше, да лучше. Я приду к восьми утра, справишься?» «Справлюсь, Дмитрий Петрович. Кстати, поскольку у тебя будет масса свободного времени, сходи посмотреть на реакторный зал. Это забавное зрелище, только фонарик возьми, там света нет». «А как же табличка «Опасно для жизни не входить?» — удивился я. «Но это для дураков написано, чтобы шею себе не сломали. Ты же, надеюсь, не дурак?» Шеф заговорщицки мне подмигнул. «Иначе как я тебя здесь на ночь?» С ультрацентрифугой оставлю. А что там в реакторном зале? Как что? Реакторы. Обычные атомные реакторы, только маленькие. Атомные реакторы? Настоящие? Я чуть не подпрыгнул от изумления. Всю мою усталость как рукой сняло. Настоящие, только они не работают. Это же научно-исследовательский институт биологической промышленности, ведущее предприятие отрасли. Вернее, он должен был им стать. Здесь планировали проводить абсолютно уникальные секретные эксперименты, поэтому построили реакторный зал. Даже начали монтировать три атомных реактора. Представляешь, их ставили сверху через разобранную крышу. Шеф глубоко вздохнул. «Эх, Сёма, какую науку здесь мы могли бы двигать? Какие эксперименты проводить?» «Сколько денег было в строительство этого института вложено, и все похерили!» «Ладно, бог с ними. У тебя, Сема, своя задача. Работай. Не скучной тебе ночи». Я закрыл за шефом дверь и бросил взгляд на часы. «Центрифуга будет работать еще минут двадцать. Возьму фонарик и пойду посмотрю на реакторы». Опасливо покосившись на дверную табличку, предупреждающую меня об опасности для жизни, я раздвинул тяжелые створки и протиснулся в узкую щель. Лицо обдало холодным воздухом, резко запахло сыростью и металлом. Я включил фонарик и буквально остолбенел. Помню, читал в каком-то фантастическом рассказе, как в камере обычного холодильника была спрятана целая вселенная. Приоткрыл дверцу, а там огромный неведомый мир. В тот момент, рассекая темноту ярким лучом фонарика, я испытал нечто подобное. Я стоял на металлической решетке у входа в огромный зал. Пол из серых бетонных плит был внизу метрах в четырех. К нему спускались сварные металлические лестницы. Посередине пола на мощнейших стальных опорах стояли три огромных котла, сделанных из серебристого металла. Диаметр каждого был не менее трех метров, высота — метра два с половиной, а толщина стенок была сантиметров сорок, не меньше. Два котла стояли открытыми, как кастрюли на плите, на третий котел была надвинута гигантская крышка с прикрепленными к ней скобами и металлическими болтами. Болты были толщиной с мою руку, гайки размером с два моих кулака. Все это странным образом походило на кухню, где готовили сказочные великаны — Удивительно, но на гладкой блестящей поверхности котлов не было заметно ни одного сварного или сборного шва. Непонятно как, но они были изготовлены как монолитные изделия. Какая-то гигантская ковка. А может быть, литье? Я терялся в догадках. Помещение было огромным. Площадь зала позволяла элементарно разместить здесь хорошую баскетбольную площадку вместе со зрительскими трибунами. Я посветил фонариком вверх, потолка как такового не было, луч света терялся где-то в высоте, среди бетонных перекрытий и вентиляционных коробов, идущих к крыше здания». Оттуда шел непрерывный поток холодного воздуха. Стены реакторного зала оплетала густая паутина серебристых и золотистых металлических труб самых разных диаметров. Одни были тоньше моего пальца, другие толще, чем моя нога. Везде висели оборванные разноцветные провода, наверное, десятки километров проводов, то там, то тут, луч фонарика выхватывал экраны разбитых приборов, разломанные электрические платы — отогнутые листы утеплителя и рваные полотна золотистой фольги. Все, что можно было оторвать и отпилить, было оторвано и отпилено. Серый бетонный пол завален разбитыми бутылками, мусором и рваной бумагой. На боку одного из металлических котлов черной краской было криво намалевано. «Новому Чернобылю быть!» Я закрыл глаза и попытался представить действующий реакторный зал, выложенный белой кафельной плиткой и залитый ярким светом тысячеватных ламп. Охлаждающие контуры реакторов сияют полированной нержавейкой. Гудят огромные турбины. На экранах сотен приборов мелькают цифры, загораются и гаснут лампочки, дрожат индикаторные стрелки... Семён Петрович, ведущий научный сотрудник, такой солидный, в белом халате, с дозиметром, прикрепленным к карману, наблюдает с балкона реакторного зала за работой своих специалистов. «И все похерили!» — всплыла в голове фраза шефа, и волшебное видение померкло. Мне пришлось открыть глаза, я снова стоял на пороге недостроенного и разграбленного зала. Вокруг были только мрак, пыль и разруха. Выключив фонарик, я протиснулся обратно в коридор и плотно закрыл за собой дверь. Настроение почему-то испортилось. Часть третья. Вдоль по Питерской. Время — 3.30. Я лежу на диване в лаборатории, находясь в состоянии полубреда, полусна. Вы разносится по коридорам и кабинетам пронзительный воющий звук бешено крутящейся ультрацентрифуги. От этого звука вибрируют стены, потолок, пол. Этот звук у меня в голове, в ушах, во всем теле. Он заполняет все пространство как снаружи, так и внутри меня. Клац! Срабатывает выключатель таймера, фиксируя окончание очередного 45-минутного цикла. Он звучит резко и громко, как пистолетный выстрел. Я вздрагиваю, просыпаюсь и в тяжелой полудреме медленно бреду к утробно-воющей центрифуге. Постепенно замедляя обороты, центрифуга стонет. Громко и протяжно. Щелк! Центрифуга остановилась, и замки и крышки автоматически разблокировались. Пошатываясь от усталости, подхожу к этой адской машине. Открываю крышку, достаю полукруглые центрифужные стаканы и осторожно сливаю прозрачный красноватый раствор на донышке каждого стакана остается тонюсенький слой розоватого налета. Это как раз то, Ради чего я терплю эту пытку бессонницей. Добавляю по капелькам дистиллированную воду и аккуратно размешиваю осадок пипеткой. Практически не дыша, через крохотную стеклянную воронку выливаю осадок в бутыль из темного стекла с надписью Вирусный антиген. Закрываю фольгой пробку и бережно ставлю бутыль в холодильник. Теперь. Самое противное. Нужно сконцентрироваться, налить в центрифужные стаканы новую порцию вирусной суспензии и точно уравновесить. Шесть стаканов это три взвешивания по два стакана. Руки дрожат, и я проливаю жидкость на пол. Шеф был прав. Я как вялый зомби, а зомби не может концентрироваться и работать с большими аптекарскими весами. Поэтому зомби... Идет в моечную, открывает холодную воду, сует под нее голову и начинает умываться. Вода течет по волосам, по лицу, по рукам, зашиворот. Это дает определенный эффект. И зомби на какое-то время превращается в невероятно замученного аспиранта отдела молекулярной биологии. Тот уравновешивает стаканы, ставит их в центрифугу, захлопывает крышку и включает таймер. Пуск. С громким щелчком блокируется крышка, и центрифуга начинает медленно разгоняться. Мощный гул ротора сначала низкий и даже приятный, но обороты быстро нарастают, звук усиливается, его частота повышается, и он переходит в невыносимо пронзительное уи Я бегу из помещения, а страшный звук несется за мной по коридору, проникает в мозг и комкает его злыми тонкими пальцами. Нет, спать нельзя. Это действительно плохая идея. Похоже, звук действует на мозг даже во сне, превращая сон в тяжелый бред. Надо пойти погулять. Выхожу из отдела в общий коридор. Там вой центрифуги уже не слышен, и это замечательно. Заглядываю в «Виварий». Там все спят глубоким сном. Куры на насестах, кролики и морские свинки в клетках, Даже мыши дрыхнут в своих палетах. Только петух с верхнего яруса клеток Настороженно поднял голову и сердито косится на меня, Мол, какого рожна ты приперся. Понимаю его справедливое негодование, Выхожу и тихонько закрываю дверь. Интересно, куда ведет этот коридор? «Я уже второй год в отделе, но ни разу не гулял по пустому этажу, как говорится, не до того было. Зато сейчас времени вагон. Смотрю на часы. Четыре тридцать. Надо держаться. Стена нашего отдела закончилась. Я бреду вперед по темному пустому коридору. Лампочки на потолке горят через одну, но немного помогает лунный свет, пробивающийся через большие пыльные окна». Огромное, наполовину заброшенное здание института тоже спит тяжелым, тревожным сном. Впереди замаячила ржавая решетка, коридор полностью перекрыт. Интересный поворот. Подхожу вплотную и вглядываюсь в кромешную тьму впереди. Ничего не видно. В решетчатой пригородке есть дверь с большим висячим замком. От нечего делать пытаюсь пошевелить замок и обнаруживаю, что он намертво заварен. И не просто заварен, а еще и приварен к самой решетке. Странное дело. А что тут странного? Услужливо выдает подсказку мой измученный мозг. Это здание корпорации «Амбрелла» из «Обители зла». А там впереди зловещие тени погибших в экспериментах сотрудников. Я поежился. Отсутствие сна плюс больное воображение, плюс звуковое воздействие центрифуги — И не до такого. о А! донеслось из темных глубин коридора. Я в ужасе рванулся назад от решетки, забыв рожать пальцы. Меня резко кинуло обратно и с силой приложило лбом ржавую арматуру. С испугу, даже не ощутив боли, я ошарашенно глядел, как из темного коридора навстречу мне, медленно кружась, двигалась высокая белая фигура. Тут моя нервная система дала сбой, голова закружилась, ноги задрожали, цепляясь за решетку, чтобы не упасть, я опустился на корточки, продолжая смотреть на грациозно вальсирующего призрака. Какая-то часть мозга четко понимала, что это бред, галлюцинации, и этого, конечно, не может быть. Фигура приближалась, и я уже спокойно различал длинные седые волосы и бороду. Гендальф! предположил мой мозг вдоль по питерской приятным пьяным бретоном запело привидение а тверско ой емско ой неожиданно привидение громко икнуло и закашлялось песня смолкла белая фигура повернулась ко мне спиной и бормоча невнятное ругательство нетвердыми шагами проследовала обратно в темноту коридора Я вспомнил пожелание шефа по поводу нескучной ночи, взглянул на часы и побрел в лабораторию. Клац! Резкий щелчок таймера вырвал меня из небытия. Центрифуга сменила противный вой на чуть менее противный и начала останавливаться. Интересно, сколько сейчас времени? Ага, на часах семь двадцать. Щелк! Разблокировались замки на крышке центрифуги. Почему я еще лежу? Надо вставать. Почти вся работа сделана, осталось еще буквально пара циклов. Скоро уже шеф придет. Надо встать и идти к центрифуге. Надо. Сейчас я встану. Какая волшебная тишина, когда центрифуга не работает. Этой тишиной можно наслаждаться вечно. Все. Встаю. Слышу приближающиеся шаги, и кто-то с головой укрывает меня чем-то теплым. Это он зря делает, теперь я не смогу встать. Или смогу? Семён, просыпайся. Уже почти два часа. Я пытаюсь разлепить глаза и вижу перед собой Светлану Владимировну. Доброе утро, Светлана Владимировна. Скорее добрый день, Семён. Светлана Владимировна смеется. Два часа дня как-никак. Два часа дня? Мне не верится. Я все это время спал? А где Дмитрий Петрович? Он уже ушел. Доделал твою работу и уехал в департамент. А ты, Семен, молодец. Хороший антиген получил, чистый. Дмитрий Петрович уже проверил. Давай сейчас чаю с тобой попьем. Я бутерброды захватила. И езжай домой, отдыхай. Светлана Владимировна. Ночное воспоминание разом сбросила меня с дивана. «Представляете, я тут ночью видел призрака в белом халате, там, в коридоре, за решеткой». «Он, небось, и песни пел», — Светлана Владимировна засмеялась, — «вдоль по Питерской, да?» «Да. А вы откуда знаете?» «Это Виктор Павлович, профессор отделения иммунологии. Мы на одном этаже, но у них вход с другой стороны здания». Он, знаешь, любит иногда заворотник заложить. Вчера в институте как раз зарплату выдали, а профессору жена дома пить не разрешает. Вот он на работе и задержался, а вдоль по-питерской это весь его репертуар. Часть четвертая. Дефектный будильник. Петух Петя в Виварии, отдела молекулярной биологии, появился совершенно случайно. Несколько десятков двухмесячных лабораторных цыплят прибыли для проведения опытов с гриппом птиц. Всех цыплят сразу пронумеровали, и Петя получил номер 13. С этим несчастливым числом он попал в группу положительного контроля, что означало заражение активным вирусом птичьего гриппа и неминуемую гибель. Однако в день заражения капризный старый принтер зажевал лист с номерами опытных животных и строчка с номером 13 не пропечаталась. Заражение птиц проводилось сотрудниками отдела строго согласно протоколу. Птицы с номерами 10, 11 и 12 получили свою порцию вируса и быстро покинули этот мир. По воле принтера цыпленок с номером 13 не был внесен в гибельный список и таким образом избежал участи своих зараженных собратьев. Однако что делать с ним дальше, было совершенно непонятно. С одной стороны, использовать его для других экспериментов было уже нельзя, поскольку он почти двое суток находился рядом с зараженной птицей. С другой стороны, просто заколбасить его до кучи ни у кого рука не поднялась. Тринадцатый цыпленок был помещен в длительный карантин, где провел почти три месяца в гордом одиночестве. За это время он отрастил себе шикарный красный гребень, сережки и получил от работников вивария незатейливую кличку Петя. И одним прекрасным весенним утром шеф, оставшийся на ночь в отделе после сложного эксперимента, был разбужен звонким петушиным криком. Петю вытащили из его одиночной камеры, замотали в белый халат и взяли у него кровь на антитела. К своему счастью, Петя оказался чист и был признан здоровым. Решением шефа он был возвращен обратно в общий виварий и назначен руководителем птичьего отделения. Петя прекрасно освоился в роли старшего покурятнику. Любовными похождениями он, конечно, похвастаться не мог. Молодые курочки обычно пребывали в виварии в возрасте два с половиной месяца. В течение максимум трех недель они полностью расходовались в экспериментах, не имея даже теоретической возможности драсти до свадебного периода. Тем не менее, Петя строго поддерживал порядок в быстро сменяющихся пернатых коллективах. Организовал побудку по утрам, давал команду к принятию пищи, отчитывал слишком громко копошащихся птиц и трубил отход ко сну. Непонятно, был ли Петя изначально дефектным петухом или же на его цыплячью психику тяжело повлияла гибель собратьев от птичьего гриппа, но его биологические часы были неисправны. Ни о каких первых, вторых или третьих петухах он и слыхом не слыхивал, а всю ночь спал как убитый. И его утреннее кукареканье отнюдь не было связано с восходом небесного светила, все было намного банальнее. Он начинал кукарекать ровно в 7.45 утра и замолкал только к 8.00, когда приходила, наконец, работница Вивария, чтобы прибрать и покормить лабораторных животных. Это вокальное шоу продолжалось без перерыва целых 15 минут. И до тех пор, пока суровая тетя Маша не начинала подметать пол, мыть поилки и раскладывать корм, огромное пустынное здание института сотрясали истошные петушиные крики. Мы часто ночевали в отделе, специально перенося длительные эксперименты на ночное время. Необходимые интервалы между отдельными этапами исследований могли доходить до нескольких часов. Было намного удобнее проспать это время на диване ночью, чем слоняться днем по лаборатории, не зная, куда себя деть и отвлекая других сотрудников. Все было бы замечательно, если бы не Петя. Дикий петушиный ор продолжительностью в четверть часа начисто уничтожал всю прелесть сладкого утреннего сна. В одно такое утро терпение шефа лопнуло. «Марья Ивановна!» — замученным голосом обратился шеф к работнице Виваре. «У меня к вам есть предложение. Но можете считать, что это приказ. Вы теперь будете приходить на работу на 15 минут раньше не в 8.00, а в 7.45, а я вам в конце месяца буду за это выписывать премию, договорились? Ну вот и отлично». «Дмитрий Петрович, вы думаете, это поможет?» – спросил я шефа. «Уверен, что да. У этого пернатого дурня внутренние часы все равно сломаны. Перестанет орать, хоть можно будет выспаться после ночной работы». Я приехал в отдел дня через четыре. Шеф сидел в своем кабинете, мрачный как туча, и курил. «Доброе утро, Дмитрий Петрович». «Может, для кого-то оно и было добрым, но не для меня». Шеф болезненно поморщился. «Представляешь, я ставил ИФА...» ИФА — иммуноферментный анализ. «С часу ночи до шести утра. Проверял новые наборы. Устал, как собака. В начале седьмого, наконец, лег спать. Тетя Маша пришла ровно в семь сорок пять, как мы и договаривались. И...» «Этот пернатый урод...» Начал кукарякать в 7.30 и голосил ровно 15 минут, пока работница не явилась. Шеф раздраженно смял сигарету и бросил в пепельницу. Судя по всему, дефектный будильник уже не починишь. Часть пятая. У вас труба течет. Я услышал громкие голоса еще на лестничной клетке. Дмитрий Петрович что-то раздраженно доказывал нашему технику, дяде Альберту, А тот не соглашался. — Добрый день, Дмитрий Петрович. — Здравствуйте, дядя Альберт. О чем дискуссия? Я могу присоединиться? — Ну вот и отлично, очень кстати. Сейчас мы и мнение Семена послушаем, — гречился шеф. — Пошли в Виварий. И ты, Альберт, давай тоже с нами. В Виварии пахло теплым сеном, зерном и свежей капустой. Целый ворох сочных светло-зеленых листьев лежал в большом эмалированном тазу. Сидящие в клетках кролики гипнотизировали капусту взглядом, вожделеющий втягивая носиками вкусный запах. Вот смотри, Семен, шеф протянул руку. Что ты видишь? То же, что и вы, лужу воды на полу, а в чем подвох? Откуда она здесь взялась, по-твоему? А? Я обвел взглядом помещение. Раковины в виварии не было. Трубы с отоплением шли вдоль дальней стены, и до них было метра три. Рядом с лужей стояли клеточные батареи, в которых сидели куры. В самой верхней клетке важно сидел петух Петя. «Может, те птицы, которые сверху опрокинули поилку?» — предположил я. «Тогда бы все клетки и все куры, которые внизу, тоже были бы мокрые!» — парировал шеф. «А все птицы сухие, и ни одна поилка не перевернута!» Может, тогда из магистрали отопление натекло? Я указал на дальнюю стену. Вон там, посередине трубы, как раз соединительная муфта. «Вот мне Альберт об этом толдычит!» — всплеснул руками шеф. «А я говорю, что, во-первых, труба должна быть мокрая и со следами ржавчины. Во-вторых, если вода течет по полу, должен быть ручеек воды. А где вы его видите?» «Дмитрий Петрович, я вам уже сто раз объяснял», — вмешался дядя Альберт, — «скакнуло давление в трубе, вода протекла через муфту на пол, ручеек высох, а лужа осталась». «Альберт, блин, я сейчас взорвусь!» — шеф повысил голос. «Ты муфту руками потрогай! Она не то что просто сухая, она вообще вся в пыли!» «Даже снизу, где, по-твоему, должна вода течь? Уборщица пришла час назад и увидела лужу опять. Если труба протекает, это всегда заметно, и не морочь мне голову своими скачками давления». «Вы как хотите», — пробурчал дядя Альберт, «а я муфту все равно перемотаю и протяну. Другой причины быть не может. Не с потолка же она капает». Мы все рефлекторно посмотрели на потолок. Потолок над лужей был абсолютно сухим и чистым. С самой верхатуры на нас недовольно смотрел петух Петя. По его мнению, мы тут слишком задержались. — Петя, что за бардак тут у тебя происходит? — в сердцах бросил шеф. — Откуда вода на полу? Петух распустил хвост и ответил нам сердитым кудахтаньем. Мы шли с шефом по длинному коридору. Представляешь, Семен? У меня тетя Маша, работница Вивария, взяла отпуск на две недели. Вместо нее приходит убирать другая женщина, и каждое утро выносит мне мозг, что на полу лужа воды. Говорит, у вас мол труба течет. Я Альберта позвал, он мне тоже про эту трубу, а я уверен, что дело в другом. У нас здесь Вивари уже пять лет, и никогда ничего не текло, а тут вдруг... Простите, Дмитрий Петрович. — осторожно сказал я. — А может, эта женщина, так сказать, немного странная? Сама воду разольет на пол, а потом забудет? Или вообще специально? — Да нет, Семен, — шеф задумался. — Это вряд ли. Она обычная деревенская тетка, безо всяких там загонов. Она у нас периодически подрабатывает, я ее уже давно знаю. Ладно, потом разберемся, у нас своих проблем хватает. Ты мне скажи, аспирант. «У тебя научные публикации есть?» «Да полно, штук 30 уже», — я замялся. «Правда, они по офтальмологии?» «Вот и я о том же». Шеф нахмурился. «А тебе нужны статьи именно по теме диссертации, по вирусологии и биотехнологии. А их у тебя есть?» «Нет». «Значит, будем писать. Ты завтра что делаешь?» «Но я как бы ничего не планировал». «Отлично, значит, завтра приедешь ко мне домой. У меня тоже свободный день. Мы с тобой спокойненько сядем и напишем 10 статей. Вообще-то для диссертации достаточно трех. Но все обычно пишут пять. Мы сделаем 10. Через два месяца у нас в институте будут печатать сборник работ молодых ученых. Как раз подадим туда эти статьи и сразу закроем вопрос с публикациями. «Как тебе мой план?» «Да пипец, простите!» — я откашлялся. «Как можно написать за день десять статей? Это нереально! Я одну статью почти месяц пишу!» «Просто ты, Сема, писатель и занимаешься литературным творчеством. Для диссертации этого не нужно. Только сухая наука, цифры и факты. Не переживай, я тебя научу. Сделаем сразу это нудное дело и забудем об этом. Давай, жду тебя завтра после обеда часам к трем. Я вышел на улицу сильно озадаченный. Десять статей, даже если по пять страниц на статью, это пятьдесят страниц, рехнуться можно. «Здравствуй, Семен! Чего голову повесил?» Я вздрогнул от неожиданности. «Здравствуйте, Светлана Владимировна! Представляете, меня Дмитрий Петрович зовет, так сказать, в гости, писать статьи для диссертации. Говорит, что десять статей за день напишем!» «Ну, раз говорит, значит, напишите», — Светлана Владимировна улыбнулась. «Вернее, за день, конечно, не напишите, но к утру напишите точно. Дима, он такой, раз сказал, значит, сделает». «Светлана Владимировна, а можно вопрос?» Я немного смутился. «А почему вы Дмитрия Петровича иногда Димой называете?» Он же вроде как руководитель отделения, но типа главный. Я заметил, что при посторонних вы всегда его по имени-отчеству, а при мне, ну, иногда, простите, это, конечно, не мое дело. Я почувствовал, что краснею. Вот идиот, и кто меня вечно за язык тянет. Да ладно, Семен, все нормально. А как мне своего сына прикажешь называть, если не по имени? Дмитрий Петрович? Ваш сын? Вы его мама? Ну да, что в этом странного. «Вообще-то у нас и фамилии одинаковые. Ты разве таблички на наших кабинетах не читал?» Светлана Владимировна засмеялась. «Я же тебе по возрасту в бабушке гожусь, значит, вряд ли могу быть женой твоего научного руководителя». Я продолжал ошарашенно таращиться на Светлану Владимировну. «Интересно, если мама — доктор наук и профессор, у нее всегда сын — доктор наук и профессор». «Может, это по наследству передается?» — мелькнула в голове дурацкая мысль. «Езжай домой, Сёма, и выспись хорошенько!» — сказала Светлана Владимировна. «Голова у тебя завтра должна быть свежей. Я к вам с Димой загляну вечерком, прослежу, чтобы он тебя голодом не уморил». Часть шестая. Все очень просто». Часы на стене показывают 15.05. Мы сидим в комнате у шефа. Я за компьютером, а он с чашкой кофе в кресле напротив. У меня под рукой листы бумаги, ручки, маркеры. Я готов к серьезной, вдумчивой работе. Ну, или не готов. Сейчас узнаю. Итак, Семен, приветствую тебя на мастер-классе по написанию научных статей. Начал Дмитрий Петрович. «На самом деле все очень просто. Любая статья состоит из разделов, как из кирпичиков. Какие-то кирпичики разные, а какие-то абсолютно одинаковые, если тематика статей похожа. У нас с тобой все кирпичики уже известны, и мы сегодня из них быстренько сложим 10 статей. Согласен?» «А у меня есть другие варианты?» – спросил я без особого энтузиазма. «Ни одного!» Радостно ответил шеф. Итак, для начала тебе нужно написать 10 названий. Ты этапы своей диссертационной работы представляешь, как никак уже второй год над ней корпишь. Обижаете, Дмитрий Петрович. Конечно, представляю. Правда, кроме отдельных элементов, до которых мы пока не дошли, но тут уж я тебе помогу, подбодрил меня шеф. Давай, ставь цифру 1 и печатай первое название. э Я нерешительно барабаню пальцами по клавиатуре, но ну, выделение вируса и его репродукция в клеточной культуре просто гений! восхитился шеф. Второй этап. Ставь циферку два и определение его инфекционной активности. Сходу выдал я. Титрование вируса. Ты смотри, шеф блаженно отхлебнул кофе. Прямо Ломоносов Михаил Васильевич. «Третий этап?» «Ну, э, наверное, чувствую, что Ломоносов из меня никакой». «Может быть...» «Семен Петрович?» Шеф недоуменно уставился на меня. «Ты что, уже запамятовал, как с ультрацентрифугой ночевал?» «А, блин, точно! Очистка и концентрирование вируса!» спохватился я и застучал по клавишам, набирая текст. «Четвертый пункт?» Дмитрий Петрович испытующе глянул на меня. «Экспериментальное заражение?» «Угадала». Эта игра начала меня затягивать. «Ух, как вы азартный молодой человек!» «Ну ладно, угадал», — шеф улыбался. «А дальше?» «Пятый этап». «А этого мы еще не проходили», — с ехидцей заметил я. «Хорошо», — шеф довольно кивнул. «Дальше ты пока не знаешь, поэтому пиши. Пятый пункт — выделение специфических антител от...» «Шестой пункт». К концу первого часа мы написали и откорректировали название всех десяти статей, и я сходу набросился на цели и задачи. Вдохновенно дописывая этот раздел до восьмой статьи, я вдруг остановился и уставился на шефа. «Что, бензин кончился?» — поинтересовался шеф. «Кофе тебе сделать?» «Подождите, Дмитрий Петрович!» Крутящиеся в моей голове мысли вдруг остановились, разом сложившись в четкую картинку. Я тут подумал, что если, следуя всем этим этапам, грамотно написать все десять статей, то это же... это же, по сути, будет... «Вся твоя диссертация!» — закончил шеф. «Мы с тобой сегодня фактически напишем диссертацию, ее основную часть. Тебе нужно только добавить обзор литературы, а он у тебя...» «Уже написан в реферате при поступлении в аспирантуру», — радостно перебил я и докинуть до кучи красивых фотографий, графиков и таблиц. Вот и вся твоя диссертация», — резюмировал шеф. «Понял теперь, рыбья голова, для чего нужны эти статьи?» «Ну ты уж понял», — важно сказал я. «Но кофе, конечно, не помешал бы». Половина пятого утра. Ночная темень за окном сменяется серым предрассветным сумраком. Я почти закончил раздел «Собственные исследования для девятой статьи», но меня начинает жестко рубить от усталости. Начинаю жать не на те клавиши, резко дергаю мышкой и опрокидываю пустую чашку из-под кофе. Она с грохотом катится по столу, и я едва успеваю поймать ее у самого края. Шеф заходит в комнату, зевает, устало трет глаза и пристально смотрит на меня. Все, Сема, хорош. Это уже не работа. Сейчас понапишешь всякой фигни с недосыпу, потом придется переделывать. Объявляю перерыв. Сейчас принесу тебе подушку и плед. Вон, ложись на диване. Шеф посмотрел на часы. Ну, считаем, что почти пять утра. Отбой до девяти тридцати. Потом завтракаем и дописываем все, что осталось. Шеф бросил взгляд на экран компьютера. Отлично, уже девятая статья. Все идет по плану. Перемещение из-за стола на диван мой мозг не зафиксировал. Он выключился одновременно с компьютером. Возможно, даже чуть раньше. «Семен, вставай!» «Давай быстрее! Нам нужно бежать!» Шеф бесцеремонно тряс меня за плечо. «Господи, что случилось? Я никак не мог выпутаться из цепких объятий сна. Куда бежать? Зачем? Сколько времени?» «Быстрее, Семен, сейчас 7 утра!» Шеф был бодр и активен, как будто уже выспался. «Семь утра?» Я ничего не понимал. «Да, семь утра!» Глаза Дмитрия Петровича горели огнем. «Мне кажется, мы можем раскрыть тайну появления лужи в Виварии. Чувствую, там что-то нечисто. Работница придет в 7.45. Мы должны успеть до ее прихода. Одевайся и бегом!» «Дмитрий Петрович», — пробубнил я за шнуровые кроссовки, — «ваши близкие не устают от вашей кипучей энергии?» «Вопрос считаю риторическим и поэтому не требующим ответа». Шеф распахнул дверь. «Побежали!» Мы добежали до института, вихрем пронеслись по лестничным пролетам и, тяжело дыша, ввалились в виварий. Шеф щелкнул выключателем. Вспыхнул яркий свет. «Смотри сюда, видишь? Нет тут никакой лужи». Шеф почти кричал, вспугивая спящих кур и кроликов. «А вы мне с Альбертом твердили, труба течет, муфта пропускает, весь пол сухой, как папиросная бумага». Ну да, пол около клеток с птицей действительно был абсолютно сухим. «Проверю птиц поилки, скомандовал шеф. «У всех полно воды», — отчитался я, — «и ни одна не перевернута». «Отлично!» — Дмитрий Петрович взглянул на часы. «Сейчас 7.20. Видишь, вверху под самым потолком длинное окно? Оно выходит в моечную с другой стороны стены. Мы сейчас выключаем свет, типа нас здесь не было, и через внутренний коридор идем туда. Там пододвинем стол, залезем на него и будем наблюдать, что происходит». «Детский сад», — в полголоса пробурчал я, плетясь за шефом по коридору и сон зевая. «Вот молодежь пошла», — шеф обернулся и укоризненно покачал головой. «Никакой жажды приключений! Тебя же должна переполнять энергия, ты должен искрить, должен гореть!» «Эх, ладно, берем вот этот стол и двигаем вплотную к стене. Осторожно!» Мы приставили к стене, Длинный металлический стол вскарабкались на него и приникли к окну. Погруженный в полутьму виварий был виден, как на ладони. Только цс! Шеф прижал палец к губам. Теперь ни звука. Кукарику! ку ка -ку, ку -ку Петух Петя протрубил сигнал подъем. Ровно 7:30! прошептал шеф, глядя на часы. По идее. Концерт должен продолжаться пятнадцать минут, пока не придет уборщица. Ку-карику! Еще раз громко проорал Петя и смолк, настороженно осматриваясь по сторонам. «Хм, Неожиданно прошептал шеф, когда тетя Маша работала, так он до самого ее прихода не замолкал. Петух потоптался в клетке, повертел головой и на несколько мгновений замер. Потом решительно направился к поилке и опустил туда голову. Мы затаили дыхание. Повозившись в поилке, петух высоко поднял голову и пошел к передней стенке клетки. Еще раз огляделся, просунул голову через прутья, максимально вытянул шею и выпустил из клюва тонкую струйку воды. Мы завороженно наблюдали, как тонкий прозрачный водопад неторопливо лился на пол с высоты полутора метров. Струйка воды, ударяясь о твердую поверхность, разлеталась во все стороны мелкими хрустальными каплями. Петя, очевидно, наслаждался процессом. Как только вода закончилась, он неспешно вернулся к поилке за новой порцией. И действие продолжилось. Петух сделал второй рейс, потом третий, потом четвертый. На полу уже образовалась приличная лужа. После пятого рейса Петя придирчиво осмотрел со своего насеста созданный им искусственный водоем и, довольный эффектом, удалился вглубь клетки. Разинув рты, мы с шефом ошарашенно глядели друг на друга. «Ах ты, Петя, твою же мать!» только и смог вымолвить шеф. «Я, конечно, предполагал, что кто-то воду разливает, но это... просто за гранью!» «Дмитрий Петрович, думаю, это он так выражает свое презрение новой уборщице», — предположил я. «Он и кукареканьем ее не встречает. И гадости начал специально делать. Тетя Маша-то когда вернется?» «Да завтра уже выходит!» Шеф задумчиво почесал голову. «Слушай, Семен...» Найди тряпку какую-нибудь. Надо эту лужу вытереть, чтобы с уборщицей не объясняться. Она буквально через пару минут придет. Сделаешь? А я пока ее на лестнице задержу». Шеф быстрым шагом вышел в коридор, а я кинулся за тряпкой. Через пять минут, когда работница в компании Дмитрия Петровича зашла в Виварий, пол рядом с клетками был уже идеально сухим. «Дмитрий Петрович, я гляжу трубу-то, починили?» — заметила женщина. «Вроде теперь не протекает». «Да». Альберт вчера муфту подтянул. Шеф махнул рукой. «Теперь все в порядке». Он медленно подошел к клеточной батарее, где, воинственно нахохлившись, сидел петух Петя и задумчиво провел пальцами по прутьям. «Петя, а ты знаешь, что кроме птичьего гриппа у куриц есть и масса других инфекционных заболеваний?» шепотом спросил Дмитрий Петрович. «Хочешь принять участие в новом эксперименте?» «Ку-ка-ко!» — гневно начал петух, потом обиженно замолчал и отвернулся. Часть седьмая. Зачем нужен морозильник? Практически все сотрудники отдела молекулярной биологии столпились около трех больших морозильных камер в коридоре. Дмитрий Петрович... Приподнял тяжелую металлическую крышку одного из морозильников и вытащил оттуда какой-то сверток. Так, и что же здесь интересно, шеф неторопливо разворачивал коричневый пергамент. Мм, как вкусно пахнет! Шеф поднес сверток к лицу, втянул воздух и довольно зажмурился. Странно, вроде здесь должны лежать замороженные культуры клеток. А пахнет почему-то салом. Смотрите-ка, тут даже надпись есть на бумаге. Наталья Н. Шеф внимательно посмотрел на сотрудников. Наталья Николаевна, они вошли это сверток. Высокая дородная женщина в белом халате опустила глаза и густо покраснела. Мой сверток, Дмитрий Петрович, сказала она тихо. Я по дороге на работу. Сальца прикупила, уж больно хороший кусок попался. Положила в морозилку, думала, заберу, ну и забыла. «Тамара Ивановна», — шеф строго посмотрел на пожилую лаборанку, — «теперь к вам вопрос. Давайте откроем другой морозильник. Что на нем написано?» «Правильно, коллекция вирусных штаммов. А сверху в нем что лежит?» Он открыл заиндевевшую дверцу и начал вслух читать. «Так, узнаю почерк Тамары Ивановны. Смородина черн? Понятно. Смородина красн?» Шеф перекладывал шуршащие пакеты с ягодами. «Малина. Так хорошо. А этот огромный пакет у нас называется...» «Что? Крыжопник?» Дружный хохот сотрудников взорвал тишину коридора. Шеф сам смеялся до слез, утирая лицо рукавом халата. Не, я понимаю, Дмитрий Петрович, он профессор и человек культурный. Тамара Ивановна обиженно смотрела на своих коллег по цеху. Но вы-то сами чего ржете над пожилой женщиной? Да, я женщина простая, деревенская. Крыжопник, он и есть крыжопник. Мы всегда так говорим. Он же волосатый, как жо. А как, по-другому-то? Крыжопная ягода, что ли? Шеф обессиленно рухнул на крышку морозильника и протестующий замахал руками. «Все, все, сдаюсь. Только давайте прекратим эту дискуссию по лингвистике». Шеф с трудом отдышался, откашлялся и постарался вновь настроиться на серьезный лад. «Итак, коллеги, у нас три камеры глубокой заморозки. Одну из них, самую большую, я отдаю вам под ваши нужды». Она все равно ниже минус 35 градусов не держит. Можете использовать ее по, так сказать, бытовому назначению». Все одобрительно загудели. «Но с одним условием», — шеф повысил голос. «Камеру отключить, полностью вымыть, высушить и после включения все продукты класть только в пакетах или фольге. Никакой бумаги, картоны, чтобы, не дай бог, ничего не протекло». Теперь самое главное. Два других морозильника идут строго под лабораторные нужды. Все, что в них кладется, отмечается в журналах хранения и учета. Одна из морозильных камер со штаммами вирусов и ценными культурами клеток будет под замком. Ключ только у меня и у Светланы Владимировны. Коллеги, всем понятно? Понятно, дружным хором ответили коллеги. «Дядя Альберт», — шеф поднял глаза на коллектив, — «ты что так скромно в углу притаился, у меня и для тебя наставление имеется?» «А чё, Дмитрий Петрович, я-то ничего, продукты в морозильниках не храню». Глазки дяди Альберта виновато забегали. «Я про охлаждение пищевых спиртосодержащих напитков», — взгляд шефа стал суровым. Еще раз найду нечто подобное в камере глубокой заморозки». «В общем, ты меня понял?» «Понял», — одними губами прошептал дядя Альберт. «Кстати, Альберт», — шеф улыбнулся и озорно подмигнул. «Она завернута в газету и стоит в общем холодильнике на нижней полке. Я же не варвар какой!» Все загоготали. «Ух ты! Божечки же мои!» пробормотал дядя Альберт и опрометью бросился по коридору. Часть восьмая. Дело пахнет керосином. «Семен, смотри, какое тут дело намечается!» — начал Дмитрий Петрович. «Мы за выходные должны разобрать эти два морозильника. Придется повозиться, поможешь?» «Ясное дело, помогу. Когда приезжать, во сколько?» «Значится так». Шеф задумчиво поскреб щетину на подбородке. Мы с Иваном Ивановичем в пятницу вечером начнем разбирать морозилки. Явное барахло, старые диагностические наборы, препараты просроченные и так далее сложим в контейнер и отдадим в институт на утилизацию. Пусть они сами с этим разбираются. А вот с замороженными вирусными штаммами – это большой вопрос. По идее, в заморозке должны лежать только производственные и вакцинные вирусы сельскохозяйственных животных. Но институт-то работает с 1969 года, а он, знаешь ли, не только коровами и курами занимался. Были дела и посерьезнее. А с учетом послеперестроечного бардака 90-х годов, там может быть вообще что угодно. Когда я пришел в отдел, эти камеры уже были здесь. Морозильники почти на треть забитый льдом. Видно, они многократно оттаивали и вновь замораживались. Что скрывают эти древние айсберги, мы сможем увидеть только в пятницу ночью. Такие вот дела, Семен. То есть вы хотите сказать, что... У меня даже пересохло во рту. Там могут быть боевые вирусные штаммы? Биологическое оружие? Тише, Семен, тише. Шеф вскочил из-за стола и быстро закрыл дверь кабинета. — Ты сейчас всех наших теток распугаешь. Но ну, я надеюсь, что никаких опасных человеческих вирусов мы там не найдем. Но... — шеф выдержал многозначительную паузу. — Но полевые штаммы чумы крупного рогатого скота, африканской чумы свиней, да хоть того же бешенства, там могут быть вполне. — И что тогда? — спросил я осиплым от волнения голосом. — Но если на флаконах есть маркировка, и они целые, сложим их в металлический контейнер, опечатаем и заморозим. В понедельник сообщим об этом в Минсельхоз, и пусть они решают, как и куда их вывозить. А если флаконы разбиты? А если на них никаких надписей нет? Меня начал охватывать настоящий страх. А если вы случайно порежетесь о известные осколки? «Вот поэтому, Семен, мы с Иванычем начнем разбирать морозильники только в пятницу вечером, когда все сотрудники уйдут. Закроем изнутри отдел и начнем разбирать. А ты приедешь в субботу днем, часам к двенадцати, понятно?» «Да, понятно, но...» «Никаких но...» «И еще...» Шеф внимательно посмотрел на меня. «Перед выездом ты сначала наберешь мне на мобильный, и я подтвержу, что ты здесь нужен. Если я не возьму трубку, ты не приезжаешь. Тебе ясно?» «Дмитрий Петрович, вы просто мне не доверяете, да?» «Семен, пожалуйста, не валяй дурака!» Шеф укоризненно покачал головой. «Если вдруг мы тут что-то найдем, нас с Иванычем закроют на карантин. И, возможно, прямо здесь. Ты хочешь провести с нами три недели? Думаешь, втроем нам тут будет веселее?» «Просто мог бы вам помочь, если что». Уныло пробубнил я. «Но хорошо. Сделаю, как вы сказали». «Так, Сема, не забивай голову ерундой ни мне, ни себе». Шеф улыбнулся и поднялся из-за стола. «Все будет нормально. Жду твоего звонка в субботу утром». Суббота, десять утра, и я набираю номер шефа. «Алло, Дмитрий Петрович, это Семен. Ну что, мне выезжать?» «Давай, Семен». Голос в трубке, сонный и уставший. «Я пока посплю. Как раз приедешь и разбудишь меня. Ну, слава Богу!» пронеслось у меня в голове, значит, все нормально и никаких страшных вирусов при разморозке не нашли. В маршрутке, отходящей от Щелковского автовокзала, полно народу. Все в плащах, резиновых сапогах с рюкзаками и корзинками. «Ты чё это не по форме одет?» Интересуется интеллигентного вида дедушка, глядя на мои джинсы и кроссовки. «Как по лесу-то ходить будешь? Вымокнешь весь?» «А зачем мне по лесу ходить?» — удивляюсь я. «Так опята же пошли!» «Просто море опят! Говорят, даже на земле растут!» — хором отвечает вся маршрутка. «Сейчас вся Москва за опятами рванула!» Да, у каждого свои заморочки в первые выходные сентября. Кому опята, а кому холодильники размораживать. Открываю дверь нашего отдела и сразу чувствую слабый запах керосина. По мере моего продвижения запах усиливается, а у кабинета шефа керосином воняет неимоверно. Вижу на вешалке мокрый брезентовый плащ. Внизу стоят грязные резиновые сапоги. Чуть поодаль лопата со следами земли, большая канистра, куча газет и фонарик. «Дмитрий Петрович!» — стучусь в дверь кабинета. «Вы тут, а?» «Да, Семен, я здесь, а! Заходи!» Да, видок у шефа еще тот. Лицо заспанное, опухшее, волосы взлохмаченные с застрявшими листиками и травинками. Сёма, будь другом, поставь чайник. Я пока пойду умоюсь и переоденусь. В отделе керосином пахнет?» «Да не то слово!» «Блин, наверное, канистру неплотно закрыл». Шеф горестно вздохнул. «Сейчас вынесу ее на лестницу». «Дмитрий Петрович, смотрю на шефа и чувствую, как подкатывает смех. «Сейчас, говорят, опята пошли. Все в лес за опятами бегут». «Ну и...» — шеф мрачно смотрит на меня. «Я так понял, вы ночью за грибами ходили? Плащ, сапоги и фонарик — все сходится. Но если вы брали лопату, значит, это были подземные грибы, не опята? Может, трюфели? Только не пойму, зачем керосины газеты? Вы их там сразу жарили? Не могу больше себя сдерживать и начинаю хохотать». «Ладно». «Остряк», — бурчит шеф. «Пусть будет 1-0 в твою пользу. Иди ставь чайник. Сейчас приведу себя в порядок и все расскажу». «В общем, мы с Иванычем к часу ночи разобрали и почистили один морозильник», — начал шеф. «Там было полно старых производственных вирусных штаммов. Коровьих, лошадиных, свиных. Больше сотни флаконов, 114 штук, если быть точным». Некоторые аж с 70-х годов хранились. Я их все забрал в стерильный бокс. Иваныч отпустил домой. Сам переоделся, включил ламинар. Ламинар? Ламинарный шкаф. Специальная лабораторная установка для работы с микроорганизмами и культурами клеток в стерильных условиях. И начал работать. Те штаммы, которые нам теоретически могут пригодиться, стерильно переупаковывал, подписывал и убирал обратно в морозилку. Но ну а те, что не нужны, переливал в большую стеклянную бутыль. В общей сложности у меня там больше литра вирусной бурды собралось. Я ее хотел сразу отнести в автоклав на убивку. Убивка – научный сленг. Процесс уничтожения микроорганизмов методом автоклавирование, воздействием насыщенного пара при высокой температуре и давлении. Но тут... Эх, шеф сокрушенно вздохнул. «Короче, одолело меня детское любопытство», — продолжил Дмитрий Петрович. «Как-никак у меня в руках компот из нескольких десятков различных вирусов. Когда еще такое будет? У нас в термостате стояло несколько маленьких матрасиков». Матрасик – плоская прозрачная пластиковая бутыль для выращивания клеточных культур. С хорошо тебе знакомой кошачьей культурой клеток. В общем, я отобрал пипеткой миллилитр этой вирусной бурды, и один матрасик заразил. Завернул его в фольгу, пометил, чтобы не перепутать, и поставил обратно в термостат. И интересно же, как вирусы, не адаптированные к кошачьим клеткам, будут с ними взаимодействовать. «А вы что предполагали?» – осторожно спросил я. «Ну, я предполагал, что будет какое-то слабое взаимодействие. Все-таки вирусу кушать хочется, даже если кроме клеток почки кошки больше и питаться нечем. Но заметные изменения в клетках должны быть день на четвертый-пятый. Хотя, честно, я думал, что поскольку все эти вирусы многократно оттаивали, замораживались, да и хранились больше 30 лет, то вообще никакой реакции не будет. Типа, вирус уже сдох давно, такая была гипотеза». Шеф замолчал, задумчиво барабаня пальцами по столу. «А дальше?» Меня обуревало нетерпение. «А дальше, Сёма, как в фильме «Ужасов».» Шеф откашлялся. «Я отнёс бутыль с вирусной бурдой в автоклав. Запустил его в режим убивки и собрался пару часов подремать. А когда дошел до кабинета, что-то меня как укололо. Дай, думаю, на матрасик зараженный посмотрю». «А смысл?» — вставил я. «Даже самый активный кошачий вирус начинает клетки разрушать не раньше, чем через 24 часа, обычно день на второй». «Ты слушай, умник, не перебивай. Я это и сам знаю», — продолжил Дмитрий Петрович. И вот, чувствую себя полным идиотом, я достал из термостата этот треклятый матрасик и положил его под микроскоп. И? Там уже не было никаких клеток, Сёма. Вирус, вернее, вирусная смесь или какой-то вирусный гибрид, мать его, разрушил все клетки в пыль. «Сколько прошло времени после заражения?» — спросил я в раз осипшим голосом. «Минут сорок, может быть. Час?» Шеф достал сигарету, щелкнул зажигалкой и откинулся в кресле. «То, что было в этой бутыле, вернее, та дьявольская смесь, которую я по недоумию создал, шеф выпустил в потолок струйку дыма, Убила сто процентов чужеродных для нее клеток за сорок минут. Ты представляешь, что это такое?» Я смотрел на шефа выпученными глазами. Внезапно мне очень захотелось закурить. Первый раз в жизни. «Было около трех ночи», — продолжил шеф. Завернул я этот матрасик в кипу газет, обмотал скотчем и положил в большое пластиковое ведро. Захватил канистру с керосином, лопату, фонарик и пошел в лес. Выкопал метровую яму, поставил туда это пластиковое ведро, залил его доверху керосином, Накидал газет и поджег. Пока горело, еще несколько раз керосин туда подливал. Затем закопал яму и вернулся в лабораторию. Потом все оборудование в стерильном боксе дезинфицировал, прожигал спиртом, лампами бактерицидными облучал. Еще раз продублировал цикл убивки для этой бутыли с вирусной бурдой. Всю свою рабочую одежду простерилизовал на всякий случай. «В общем, ночка выдалась веселой. Ты когда позвонил утром, я только спать лег. Так что делай выводы, Сёма». «Какие выводы, Дмитрий Петрович?» «Простые и грустные», — шеф вздохнул. «На работе не отвлекаться, всегда помнить об инфекционной безопасности и не заниматься всякой фигней. А то видишь, как может получиться». «Ладно», — шеф потушил сигарету в пепельнице. «Значит, на сегодня план такой». Мы сейчас разбираем второй морозильник. Я уже глянул. Там только сыворотки и вакцины просроченные. Зато целый вагон. Все надо вытащить, переписать и убрать в контейнер. На утилизацию. Морозильник тщательно вымыть и высушить. Мы потихоньку начнем, а к вечеру Иваныч подтянется и нам поможет. Дзынь, дзынь, внезапно ожил большой стационарный телефон на столе у шефа. Странно озадаченно произнес дмитрий петрович это местный институтский телефон а сегодня вообще-то суббота в институте нет никого может вахтер снизу алло шеф снял трубку прачечная слушает да анатолий яковлевич это была шутка конечно на работе что 200 сывороток от северных оленей это теперь вы шутите серьезно доктор наук сам привезет когда ладно понял Сделаем в лучшем виде. Нет, конечно, не обидим. Ни в коем случае. До свидания. Чудные дела твои, Господи!» Шеф устало откинулся на спинку кресла. Сам директор института звонил. «Через час к нам приедет Чукча и привезет на исследование 200 сывороток от северных оленей». «Кто? Чукча? Настоящий? Я даже вскочил на ноги». Самый, что ни на есть настоящий. Более того, как сказал директор, это единственный крупный ученый на Чукотке. Сейчас пишет докторскую по северным оленям. Чукча, доктор наук, представляешь, какая это величина по чукотским меркам. Сыворотки, которые он привезет, нужно срочно на что-то происследовать. Правда, на что исследовать, он и сам не знает. Эту задачу нам придется решать. Вот так-то. Хотя шеф задумчиво уперся кулаком в подбородок. «Если подумать, северный олень — это та же корова, а на коровье инфекции у нас диагностических наборов полно. Можно как минимум на тот же герпес-вирус проверить». «Вот это круто!» — не удержался я. «И не говори, Семен, значит, планы немного меняются», — шеф достал из кармана мобильный. «Наш оленевод приедет через час». «Сейчас позвоню Иванычу, пусть он приедет пораньше, поможет с сыворотками разобраться. А ты, Семен, добеги до палатки, возьми колбаски, сырку, хлеба и сока какого-нибудь». «Может, и огурчиков маринованных захватить?» «На всякий случай», — поинтересовался я. «Ты думаешь, может, и до этого дойти?» — задумался Дмитрий Петрович. «Ну ладно, давай подстрахуемся огурчиками. На». «Держи деньги, и одна нога здесь, другая там». Часть девятая. Кто бы мог подумать? Добрый день! Зарко вас летом, конечно!» Невысокий кореностый мужчина протянул руку Дмитрию Петровичу и расплылся в широкой улыбке. «Вообще-то у нас уже осень, и по нашим меркам достаточно прохладно!» Шеф пожал гостю руку и улыбнулся в ответ. «Меня зовут Дмитрий Петрович, а это Семен, мой аспирант». «Здравствуйте, осенарат! Меня зовут Михаил Николаевич. «Семен», — представился я, пожав протянутую мне руку. «Вот они мои сывороски! Осенна старался не затрясти!» мужчина указал настоящую у его ног большую коробку тщательно обернутую мешковиной и перетянутую бечевкой сколько вы их везли михаил николаевич осторожно спросил шеф да они совсем связие! радостно откликнулся гость не бойся не зелье прошло значит неделя понятно шеф грустно вздохнул и обернулся ко мне «Семен, давай быстро, не распаковывая, ставь коробку в холодильник. Пусть сыворотка отстоится и охладится. Через полчаса Иваныч придет и тебе поможет. Аккуратно все достанете, если нужно, дополнительно отцентрифугируете и отберете чистую сыворотку. Все подпишите, посчитаете и принесете мне отчет. Надеюсь...» — шеф понизил голос до шепота. «Хоть что-то пригодное в этой коробке осталось». «Сколько там образцов сыворотки?» «Михаил Николаевич», — спросил я. «Двести стук», — радостно ответил северный гость. «Ну и отлично», — резюмировал шеф. «Давай, Семен, за работу. А мы с коллегой пока пойдем, обсудим научные вопросы». Через полтора часа я осторожно заглянул в кабинет шефа. «Дмитрий Петрович», — тихонько позвал я, — «можно вас на минутку?» Шеф вышел ко мне в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. «Ну что там? Проблемы?» — нетерпеливо спросил он. «Да как сказать!» — я замялся. «Из 200 пробирок почти 20 штук разбилось». «Образцы что, разве не в пластиковых пробирках?» Шеф удивленно поднял брови. «Да в том-то и дело, что нет. Обычное стекло с резиновыми пробками. В общем, 18 пробирок разбилось» еще у 13 штук выпали пробки и все вылилось дальше сами пробирки не подписанные они просто завернуты в бумажки с номерами часть бумажек естественно слетела с пробирок и просто валялась в ящике поэтому еще 27 образцов идентифицировать нельзя они не без номеров да ё-моё дмитрий петрович в сердцах стукнул себе кулаком по ладони «Это еще не все новости», — шепотом сказал я. «С учетом потерь у нас должно быть 142 рабочих образца сыворотки. Но, в общем, почему-то...» «Сема, да не тяни ты кота за хвост!» — вспылил шеф. «Что там еще?» «Там огромное количество образцов почему-то получено от одних и тех же животных. Сыворотка с номером 6 встречается три раза, номер 21 — четыре раза, а номер восемьдесят три 6 шесть раз повторяется. Получается, что у этого несчастного оленя они шесть раз подряд кровь брали? Зачем? Я протянул шефу лист с отчетом. Шеф впился глазами в листок, внимательно вчитываясь в данные таблицы. Потом его лицо покраснело, потом побледнело. «Семен», — прошептал он, оторвавшись от отчета. «Это что же получается?» «У нас 37 рабочих образцов из 200? Всего 37?» Я недоуменно развел руками. «Ну-ка, Семен, пойдем». Шеф широко распахнул дверь в кабинет. Как писали когда-то советские газеты, обсуждение научных вопросов проходило в теплой и дружеской атмосфере. На подносе были разложены бутерброды, в граненых стаканах дымился чай, на блюдечке аккуратной горкой лежали тонко нарезанные ломтики лимона. Северный гость, уютно устроившись на диване, аппетитно похрустывал маринованным огурчиком. «Михаил Николаевич», — деликатно начал шеф, — «у нас тут вопрос возник. Почему вы у некоторых оленей несколько раз подряд брали кровь? Это были животные, подозрительные по инфекциям, или это наоборот, отрицательный контроль?» Михаил Николаевич широко и радостно улыбнулся. «Да, мы осенно подозреваем инфекцию у оленей, поэтому берем сыворску, сыворску на инфекцию!» «Уф!» — шеф шумно выдохнул, взъерошил себе волосы и пробормотал. «Ладно, попробуем по-другому». «Смотрите, Михаил Николаевич!» — шеф протянул гостю листок с отчетом. «У оленя номер 21 один выбрали кровь четыре раза, а у оленя восемьдесят целых шесть раз. Зачем?» «Все осенна просто», — просиял Михаил Николаевич. «Они, олени, сами приходили еще раз». «Я не понял, как это?» «Объясните». Шеф молитвенно возвел глаза к потолку. «Симатрите», — гость положил на стол листок бумаги. «Мы делаем большой загон и туда загоняем оленей. Осень, осень много. Рядом с ним делаем еще один загон, поменьше». Гость положил рядом другой листок, сложенный пополам. «И соединяем два загона калидором из зердей. Насывается раскол». «Понятно», — сказал шеф. Когда олень э, проходит по этому коридору, вы его фиксируете, берете кровь и отпускаете в другой загон, верно? «Велно», — обрадовался Михаил Николаевич. «Мы ему писем краской номер на боку и отыпускаем в другой загон. Однако в большом загоне оленей много, а в другом загоне осень мало, загоны открытые, а олень-то умный». Ему в маленьком загоне скучно. Он выбегает, делает круг и возвращается в большой загон к другим оленям и опять попадает в раскол. И мы, конечно, снова у него кровь берем. Он зе сам присел, по не взять. Нам не залка, и номер у него узе есть. Ни сего краской рисовать не надо. «Вот так!» Все понятно, Михаил Николаевич!» Шеф обессиленно опустился в кресло. «Загоны открытые, и олени бегают туда-сюда, прямо с номерами на боку. Очень удобно. Спасибо. Вы все прекрасно объяснили». «Семён!» — обратился ко мне шеф. «Убирайте образцы в холодильник, включая те, которые без номеров. Мы их все завтра протестируем». Если уровень антител будет разный, тогда неподписанные пробирки промаркируем, произвольно подставляя номера со слетевших бумажек. Итого у нас получится 37 плюс 27, всего 64 образца. Думаю, будет достаточно. Мы тут с Михаилом Николаевичем еще немного посидим, и я ему вызову такси в Москву. Прошло минут сорок. Мы с Иванычем только успели убрать в холодильник образцы сывороток, аккуратно перелитые в маленькие пластиковые пробирки, как неожиданно громко хлопнула уличная дверь. В лабораторию буквально влетел запыхавшийся шеф. «Парни, вы нашего гостя не видели?» — спросил он, едва отдышавшись. «Нет», — мы с Иванычем недоуменно переглянулись. «А что, он куда-то выходил из отдела?» «Да блин, сам не пойму, куда этот оленевод делся». Шеф вытер рукой вспотевший лоб. «Мы сидели за столом. Позвонил водитель такси, сказал, что подъедет через десять минут. Мы с Михаил Николаевичем выпили по пятьдесят граммов на дорожку, и я пошел на улицу встречать такси». «Значит, огурчики-таки такие — подколол я шефа. «Да брось ты, Семен, мы же чисто символически, за науку. Я налил две крошечные рюмашечки. Там даже не пятьдесят, а граммов тридцать было всего. Как говорится, не водка, а запах один. В общем, я вниз сбегал, таксиста встретил и попросил подождать. Вернулся в кабинет, а там пусто. Думал, может, этот ученый в туалет пошел, и там нету. Весь отдел уже оббегал, а он как сквозь землю провалился. Подключайтесь, парни, надо его срочно найти. Мы разбежались по отделу. — Михаил Николаевич, ау! — кричал шеф, приходя из кабинета в кабинет. «Михаил Николаевич, ты где?» — зычный голос Иваныча доносился из дальнего коридора. Я обшарил моечную, виварий и даже заглянул в реакторный зал. Никого. Втроем мы двинулись обратно к кабинету шефа. «Как он хоть выглядит-то, этот товарищ?» — спросил Иваныч. «Я же его не видел. Мы как с мы взялись за сыворотки, так я даже из лаборатории не выходил». «Столько сывороток обработать — это вам не шутки!» «Как он выглядит?» — раздраженно повторил шеф. «Да как обыкновенный чукча, прости меня, Господи! Только в рубашке, галстуке и пиджаке! Невысокий, черноволосый и узкоглазый!» «Что ты сказал, шеф?» — Иваныч застыл, как вкопанный. «Ты чукчи водки налил!» «Да им же нельзя! У них же этого фермента нету, который спирт разрушает! Как там его? Ну, короче, как у североамериканских индейцев!» «Алкоголь? Да гидрогеназы?» — удивился шеф. «Да я думал, это сказки. Ну или типа, если выпить пол-литра...» «Да ты что, шеф, какие пол-литра!» — вскричал Иваныч. «У меня в общаге сосед был Чукча. На одном потоке учились...» Как-то на моей днюхе налили ему буквально на донышке, так его вырубило на сутки. Да для твоего гостя эти тридцать граммов почти как кувалдой по голове, если он куда пошел, вообще мог свалиться. — Дмитрий Петрович, это же его пиджак, — я указал на вешалку в коридоре. — Он бы не пошел куда-то далеко в одной рубашке. Шеф побледнел и бросился в кабинет. Мы кинулись за ним. — Вот он! — заорал шеф. — Твою же мать! Он заснул и упал с дивана под стол. — Блин! Он даже не шевелится! Быстрее помогите мне! Иваныч одним могучим движением откинул стол в сторону, на пол полетели бутерброды и ломтики лимона, с жалобным дзинь в дребезге разбилось блюдечко с огурцами. Мы осторожно подняли Михаила Николаевича и положили на диван. Иваныч быстро снял с него галстук и приложил ухо к груди. Потом осторожно приподнял спящему века. «Нормально! Наш ученый просто дрыхнет!» Иваныч улыбнулся и подмигнул шефу. «Это и называется алкогольный наркоз. Для тех, кто не знает!» «Вот это попали!» Шеф с трудом приходил в себя. «Иваныч, чего теперь делать-то?» «Да ничего!» Сейчас ему подушку принесем, укутаем потеплее, окно откроем, чтобы был свежий воздух, и пусть отсыпается, дыхание ровное, слизистые розовые, сердце как пламенный мотор, Иванович усмехнулся, к утру придет в себя, но не раньше. Пойду такси отпущу, угрюмо сказал шеф. Чувствую, пока оно не понадобится. Вы уж тут глаз с него не спускаете? Не переживай, шеф. — ответил Иваныч. — Ближайшие пять-шесть часов он с этого дивана никуда не денется, гарантирую. Семён его пока покараулит, а я пойду второй морозильник разбирать. Надо дела делать, чего время-то терять? Уже полперого ночи. Шеф вернулся минут через двадцать. — Пришлось таксисту заплатить, как заложенный вызов, — с досадой бросил шеф. — Да и хрен с ним, проблема в другом. У меня от нервов аппетит разыгрался. «Я-то думал, мы оленевода проводим и культурненько чайку с бутербродами попьем, а теперь все эти бутеры в мусорном ведре. Я прошелся было до палатки, а она зараза закрыта уже. Жрать хочу не могу, аж голова кружится». «Полностью с вами солидарен, шеф», — я сглотнул слюну. «Ого, вот это сюрприз!» Вдруг раздался из коридора громовой голос Иваныча. «Мы бросились к нему». «Что там, не томи!» — спросил шеф. «Хватит с меня сегодня сюрпризов!» Иваныч хитро улыбнулся и из самых недр развороченного морозильника достал две заледеневшие картонные пачки. «Пельмени Останкинские!» — вслух прочитал шеф, и его лицо просияло. «Семен, бегом ставь большую кастрюлю на плиту. Воду посоли, не забудь. Я сейчас по холодильникам у наших теток пробегусь, поищу лаврушки». «А может, лучку или горчички? Ох, сейчас и поедим!» «Шеф, Сёма!» — испуганно возвысил голос Иваныч. «Да вы чего, парни, сбрендели? Вы на дату изготовления посмотрите! 1976 год, а сейчас 2006 на дворе. Эти пельмени 30 лет хранились, их нельзя есть!» «Иваныч, слушай меня!» — непререкаемым тоном произнес Дмитрий Петрович. При температуре минус 73 градуса даже вирусы за 30 лет прекрасно сохранились. Я сам вчера в этом убедился». Шеф покосился на меня и подозрительно закашлялся. «Так что, пельменем, Иваныч, уверяю тебя, за это время ничего не сделалось. В любом случае тебя никто их есть не заставляет. Нам двоим больше достанется, верно, Семен?» «Так точно, шеф», — ответил я и побежал ставить воду. Через пятнадцать минут мы с шефом уже нервно кружили вокруг кипящей кастрюли. «Выглядит, как обычные пельмени», — кивнул я на кастрюлю. «Странно только, что запаха нет. Вообще никакого. Как будто пустую воду кипятим». «Да бог с ним запахом», — отреагировал Дмитрий Петрович. «Считаем, что запах за тридцать лет выморозился. Мы их и без запаха употребим». «Гляди, Сёма, всплывают пельмешки-то!» «Всплывают, родненькие!» — возбужденно зашептал шеф. «Отлично! Теперь засекай десять минут! Сделай огонь потише и следи, чтобы не убежали, я пойду за тарелками!» Дверь неожиданно распахнулась, и в комнату вошел Иваныч, держа в руках три тарелки и большую пачку майонеза. «Ты что, Иваныч!» — в один голос воскликнули мы с шефом. «Эти пельмени же есть нельзя!» — Я своих не брошу, — пробурчал Иваныч. — Травиться так всем вместе. Держите майонез и тарелки. Сейчас за ложками схожу.